Глава 61. Чего мы ждём от других, при этом даже не думаем меняться сами. Первое. Мы рассчитываем, что все будут нам честно и открыто сообщать о своих намерениях, особенно романтических. Однако как часто сами мы держим некоторых людей в резерве. Как часто мы позволяем себе оставлять других в неведении, заставляем их ждать или теряться в догадках просто потому, что нам так удобнее. Второе. Мы злимся на тех, кто не готов проявлять доброту просто так, без особых условий. Мы пытаемся научить детей относиться ко всему по-доброму, но наказываем их, когда они ведут себя иначе. Мы требуем от других открытости и чуткости, действуя при этом жёстко и предвзято. Третье. Мы рассчитываем, что тот, кому мы интересны, сделает первый шаг. Никому из нас не хочется сидеть и ждать, пока кто-то вскружит нам голову или хотя бы позовёт на свидание. Ну и увлекать и развлекать других тоже не особенно хочется. Когда вы в последний раз давали себе труд выйти из зоны комфорта и сказать важному для вас человеку, что он вам не безразличен? Когда вы в последний раз приглашали кого-то на свидание, а не просто потусоваться? Когда вы делали для кого-то то, чего сами ждёте от других? Четвёртое. Мы недоумеваем, когда оказывается, что другие не разделяют наших увлечений или убеждений, и жалуемся, когда чужие увлечения нарушают наш комфорт. А в нашей ленте соцсетей начинают появляться безумные видео где все как один обливаются ледяной водой или дурацкие политические высказывания, которых мы совершенно не хотим ни видеть, ни слышать каждый день. Пятое. Мы рассчитываем, что все будут нам доверять прямо с минуты знакомства. Однако сами часто не доверяем другим и легко находим этому объяснение. Шестое. Когда кто-то не готов уделять нам время и внимание без всяких условий или не понимает без наших подсказок, как мы в этом человеке нуждаемся, мы считаем, что это грубо и эгоистично. Но как часто мы сами прилагаем усилия, чтобы проанализировать чужое поведение и догадаться о желаниях, намерениях и возможных действиях других. 7. Мы называем усколобом и ограниченным любого, кто судит об отдельных аспектах нашей жизни, не зная всех деталей. Однако как часто мы в повседневных разговорах даём точно такие же оценки незнакомым людям, коллегам и друзьям. Мы уверены, что если бы люди узнали нас близко, то есть знали бы историю всей нашей жизни, они бы поняли. И всё же запросто судим других за то, чего не понимаем и о чём почти ничего не знаем. Восьмое. Многих из нас раздражает, что другие, сталкиваясь с проблемами, не действуют так, как несомненно действовали бы мы сами. Не прекращают отношений, если партнёр оказался неподходящим, не смиряются с тем, что вроде бы невозможно изменить, но как часто так поступаем мы сами. Мы не признаём за другими право ошибиться, запутаться, Но рассчитываем, что они непременно подставят нам плечо, когда мы в очередной раз потерпим неудачу. 9. Теоретически мы предполагаем, что все вокруг толерантно относятся к любым религиям. Однако, если кто-то не понимает нашей системы верований или привычных догм, мы решаем, что этот человек не дотягивает и не способен нас понять. На словах мы готовы признать, что все пути достойны. Но в реальности многие не осознают, что всегда считают собственное мировоззрение более разумным. 10. Мы считаем ужасными всех, кто осуждает других за мелочи, однако сами же их судим за привычку судить других. 11. Мы надеемся, что никто не станет шутить на наш счёт, несмотря на то, что часто самый простой способ продемонстрировать чувство юмора это высмеять кого-то. Мы сами при этом запросто смеёмся над другими, причём иногда довольно жёстко, и используем это, когда нужно поднять настроение. 12. Мы надеемся, что все вокруг достаточно себя ценят и не станут намеренно себя принижать, и при этом рассчитываем, что кто-нибудь нас подбодрит, когда мы сами себя критикуем и недооцениваем, а то и думаем, что постоянное самоуничижение поднимает нас в глазах других. 13. Мы надеемся, что люди способны быстро меняться, скажем, немедленно усваивать здоровые пищевые привычки, начинать заботиться о здоровье, избавляться от токсичных отношений или менять неудачную работу, и когда замечаем в чьём-то поведении признаки самосаботажа и неспособность немедленно измениться, думаем, что нужно просто провести беседу. Однако мало, когда для изменений подобного масштаба достаточно простого разговора. И чтобы в этом убедиться, Да достаточно вспомнить собственные давние вредные привычки. 14. Мы закатываем глаза и неодобрительно смотрим на каждого, кто, как нам кажется, ведёт себя неприлично. Скажем, слишком громко говорит в публичном месте, всё время опаздывает, выглядит неаккуратно. Однако, когда мы сами устали, переживаем стресс, опаздываем, то нам в целом плевать, насколько громко мы отвечаем на очередной звонок по работе, пока стоим в очереди за кофе или задерживаем ли официанта или продавца странными просьбами. Когда мы сами громко смеёмся или разговариваем во время бранча, это, конечно, не страшно. А вот если кто-то другой ведёт себя примерно так же, мы раздражаемся. В нашем исполнении подобное поведение это всегда мелочь, недостойная серьёзной критики. 15. -е. Мы рассчитываем на полную честность со стороны других, но, не желая слышать неприятное нам честное мнение, говорим, что человек вредничает. Когда же наступает наша очередь сказать правду, мы всячески стараемся этого избежать, пока есть возможность. 16. -е. Мы рассчитываем на безусловную любовь со стороны всех, кто нам близок, как будто этого достаточно, чтобы компенсировать отсутствие любви к самим себе.